Этим и кончится, Юра, — сказал он. Вот будет еще нашествие кальмаров, и тогда мы все как один подадимся к вам на болото. Да чего вам ждать этих, как их? Плюньте вы на этих комаров. Вот завтра поеду по утру порожняком, телега пустая, три семьи свободно можно погрузить. Ты ведь не семейный, — обратился он к Андрею. Бог спас, — сказал Андрей. А девушка это кто тебе? Или она не твоя? Она новенькая, сегодня ночью прибыла. Так чего же лучше? Барышня приятная, обходительная. Забирай и поехали, а! У нас там воздух, у нас там молоко. Ты ведь молока, наверное, уже год не пил свежего. Я вот все спрашиваю, почему в магазинах у вас молока нет? У меня у одного три коровы. Я это молоко и государству сдаю, и сам ем, и свиней кормлю, и на землю лью». Вот у нас поселишься, понимаешь, проснешься, поутру в поле идти. А она тебе твоя-то к рынку парного, прямо из-под коровы, а? Он крепко замигал обоими глазами по очереди, захохотал, ахнул Андрея по плечу и, твердо скрипя половицами, прошелся по комнате, остановил патефон и вернулся. «А воздух какой!» У вас здесь и воздуха не осталось, зверинец у вас здесь, вот и весь ваш воздух. Кэнси, да что ты все стараешься? Девку позови, пусть поставит посуду. — Она там картошку чистит, — сказал Андрей, улыбаясь. Потом спохватился и стал помогать Кэнси. Очень свой человек был, Давыдов, очень близкий, будто знакомый уже целый год. А что, если и верно махнуть на болото?» Молоко не молоко, а жизнь там, наверное, действительно здоровее. Ишь он какой стоит, как памятник. — Стучит там кто-то, — сообщил Давыдов. — Открыть или сам откроешь? — Сейчас, — сказал Андрей и пошел к парадному. За дверью оказался Ван, уже без ватника, в синей саржевой рубахе до колен, с вафельным полотенцем вокруг головы. — Баки привезли, — сказал он, радостно улыбаясь. Ну и хрен с ними, ответствовал Андрей не менее радостно. Баки подождут. Ты почему один? А мои линь где? Она дома, сказал Ван. Устало очень. Спит. Сын немного захворал. Ну, заходи, чего стоишь? Пойдем, я тебя с хорошим человеком познакомлю. А мы уже знакомы, сказал Ван, входя в столовую. А, Ваня! обрадованно закричал Давыдов. — И ты тоже тут. — Нет, — сказал он, обращаясь к Кенси. знал я, что Андрей хороший парень. Видишь, все у него хорошие люди собираются. Тебя вот взять или еврейчика этого, как его. Ну, теперь у нас пойдет пир горой. Пойду посмотрю, чего они там копаются. Там и делать-то нечего. Они, понимаешь, развели работу... Ван быстро оттеснил Кэнси от стола и принялся аккуратно и ловко переставлять приборы. Кэнси свободной рукой и зубами поправлял повязку. Андрей сунулся ему помогать. «Что-то Дональд не идет», — сказал он озабоченно. «Заперся у себя», — отозвался иван Не велел беспокоить. «Чего-то он хандрит, ребята, последнее время. Ну и бог с ним. Слушай, Кэнси, что это у тебя с рукой?» Кэнси ответил слегка, скривив лицо Павиан цапнул. Такая сволочь. До кости прокусил. — Ну да, — поразился Андрей. — А мне показалось, они вроде мирные. — Ну, знаешь, мирные. Когда тебя поймают и начнут тебе ошейник клепать... — Какой ошейник? — Приказ 507. Всех павианов перерегистрировать и снабдить ошейником с номером. Завтра будем раздавать их населению. Ну... Мы штук двадцать окольцевали, а остальных перегнали на соседний участок, пусть там разбираются. Ну чего ты стоишь с открытым ртом? Рюмки давай, рюмок не хватает.